Гордон, Роберт Диксон, Дракон и Джордж. Книга се посвящается Бале и сыст кое во время оно водило знакомство с драконами. Первое стояло теплое и яркое сентябрьское утро. Ровно в 10:30 Джеймс Эккерт въехал на территорию Ривероу колледжа и затормозил перед зданием Стоддарт-холла. На третьем этаже которого сиротливо ютилась крохотная лаборатория Гротвулда Вейнера Хансена. Как всегда, вместо того, чтобы сию минуту спускаться к машине Джима, Энжи Фарл еще и не вышла из лаборатории. Джим сидел в машине и следил за массивными дверями Стоддарт-Холла и тихо злился, не в силах совладать с приступом раздражения. Впрочем, злился он не на Энжу, во вся виноват этот болван Гротвулд который, вероятно, говорил, Энжи участвовать в своём очередном идиотском эксперименте. Джим не сомневался, что все идеи Грота чушь собачья. просто он спит и видит, как опять задержит Энжа на работе хоть на пару секунд дольше оговоренного времени. Вот и сегодня все было по-прежнему. Хансен словно разнюхал где-то, что в это теплое сентябрьское утро Энжи и Джим собрались съездить посмотреть квартиру. Сами понимаете, тяжело сохранять спокойствие, когда ваша невеста работает под началом такого типа, как Гротвулд». Мало того, что он выдающийся неудачник современности, старый проход бил себе вдобавок в голову, что ему по силам овостью Энджу Джима и с тех пор Хансен постоянно не неумело, но терпеливо пытается лезть между ними. Посивная парадная дверь Стодорт Холла распахнулась, но На пороге появился коренастый паренек с густой рыжей шевелюрой и густыми усами. Увидев машину Джимман, сбежал по ступенькам и наклонился к открытому окну. "Энджеджёр", спросил он. "Угадал". "Дани", вздохнул Джим. "Хоть бы раз Гротвульд вовремя отпустил ей из своих лап. Такой уж его стиль". Отозвался Даниил Кардак, ассистент кафедры теоретической физики. "Дани с Джимом были единственными игроками класса АА". Волейбольной команде колледжа. Собираетесь взглянуть на трейлер Шэрил? Да, если Энджел объявится в ближайшие 10 минут. Она будет здесь с минуты на минуту. Скажи, ка лучше, вы не хотите закатиться ко мне завтра вечером после игры? Так, ничего особенного, пиво, пицца. Приедут ребята из команды, кто с женой, кто с подружкой. А звучит заманчиво. С мрачным видом ответил Джим: "Мы обязательно заглянем, если только Шорлс не подбросит мне срочную работу. В любом случае, спасибо за приглашение. Значит, договорились". Даниил выпрямился: "Встретимся завтра в раздевалке". Он развернулся и ушел, а Джим новый погрузился в поток тягостных мыслей. Взрослый человек твердил он себе, обязан держать себя в руках, даже если все рушится держись с Андже, всего два часа на то, чтобы смотаться в трейлер-корт, приехать обратно и еще успеть перекусить до того, как Андже вернётся в лабораторию Хансона, Он, Джим, не должен чертыхаться, запомнить, что фрустрация неотъемлемая часть человеческой жизни. Придется поскорее научиться жить среди шеславных шишек колледжа и довольствоваться нищенским жалованьем. Конечно, экономическая ситуация в стране взяла Ривероу колледж, как впрочем, и любое учебное заведение по рукам и ногам, причем так плотно, что приходилось задумываться, не лучше ли до блеска почистить ботинки, официальным документом подтверждающим степень доктора наук по средневековой истории, а потом наняться оператором зерноуборочного комбайна, джим представил себе бескрайнее кукурузное поле и решил, что с него хватит. Он не только не обрел душу душевного спокойствие, но даже наоборот. Джим вцепился в руль старика-глоеда с такой силой, что побелели костяшки пальцев. А однако, даже не пискнул, мужественно перенеся пытку. Судьба этого автомобиля вообще складывалась на редкость удачно. Вам не пришлось бы кривить душой и поддакивать владельцу, что десятилетний Fiat находится в хорошей форме. Впрочем, и сам владелец Фиата, как и любой волейболист класса АА, находится в отличной форме. Ростом Джим был 6 с небольшим футов, но профессиональные тяжелоатлеты не дотягивали 20, двадцати, а то и больше, на его 210 фунтов, натренированных костей и мышц. Ещё всё, центральный компьютер данной модификации двигателя биохимического сгорания была генетически заложена программа целенаправленного действия, когда в машине Джим бросали открытый вызов. Например, на волейбольной площадке. Мгновенная ответная реакция была вполне адекватной и действенной, но в повседневной жизни программа прямой целенаправленности работала плохо, и устройство под названием Джим шло флауразно с самых тривиальных ситуациях. К счастью, небеса сжалились над ним и послали ему анге, которую удивительно легко мело добиваться от людей того, чего хотела. Причем Энджи достигала своего, действия предельно дипломатично даже тогда, когда Джим уже готов была она бычяться, засучить рога и броситься на обидчика, считая, что тот умышленно лезет на рожон. Кстати, Джим так и не понял, каким образом Энджи всегда удается удерживать беседу в мирном русле. Он заметил только, что обычно она излагает судело ровным, спокойным, дружелюбным голосом. Стоило Эндже появиться и произнести буквально несколько фраз, как происходила её детальная метаморфоза. Они переставали пририкаться и делали только то, чего хотела от них она, и уже через секунду становились совершенно ручными, дружелюбными, заботливыми, понимающими. Анже и правда была незаурядной внешне и в общении с людьми, и особенно ловко отделывала ничтожность. Надо бы видеть, как она управляется с этим Гротволдом. Джим вздрогнул, очнувшись от бесплодных раздумий, Он взглянул на часы. Без четверти 11 это уж слишком даже если Гуротов до сих пор не догадался отпустить Энджи, так это только потому, что он отроду обделен и здравым смыслом, но ведь ей то этих качеств не занимать, и давно уже следовало показать Хансону язык и уйти. Джим решительно распахнул дверцу клаеда и уже собрался было вылезать. Как вдруг массивные двери стоддарт-холла распахнулись, и Андже сбежала по ступенькам, на ходу натягивая светло-бежевое пальто. Она очень спешила, и, как всегда в такие моменты. Её карие глаза блестели, щеки порозовели. Но, слава богу, вздохнул Джим, усаживаясь на машине поудобнее. "Прости, Андже". Проворно забралась внутрь Аглоида и захлопнула дверцу. Хансен невероятно взбодражен. Он вознамерился прямо сегодня доказать всему миру, что астральная проекция возможна. Какая проекция? Джим повернул ключ в замке зажигания, новое это фыркнуло, жилы двинулся прочь от каменного прямоугольника стадортхолла. Астральная проекция, отделение свободной духовной сущности от физического тела. Гротуолт получил серию оригинальных результатов, используя в своих опытах схемы и модели обратной биосвязи. Э -э, дублируя дискретную фазу сна, юный гений получил, подходил Джим, Серия оригинальных результатов на морской свинки «Ради бога, не вмешивайся, по крайней мере, сейчас. Запретестовала Энджи. Я не морская свинка, я просто помогаю ему проводить эксперименты. Не беспокойся, он не собирается меня гипнотизировать. Но как-то раз он уже пытался. Джим вырулил с территории колледжа на Вест-стрит, а затем повел фиат вверх по наклонной дороге на автостраде номер пять. — Вот именно пытался, говорила в это время Менджи. Но ведь удалось загипнотизировать меня только одному человеку, тебе. И, кстати, вспомни, кто научил тебе этому искусству? Горатвуд. «Все равно ты не должна никому позволять гипнотизировать себя, ни Гротволгу, ни мне. Слушаю повиность. Какая хатозвала Сенджер? Вот так всегда. С одной стороны, она вроде согласилась, с ним, а с другой перехватила инициативу, два словечка констатировал лжим, и все козыри у нее, А, все возражения рассеялись как дым. Он тяжело вздохнул и задумался, из за чего начался весь сыр сырбур. Джим чувствовал себя виноватым, что вспылил из-за сущей ерунды, о которой говорить-то нечего, как бы то не было. Продолжал он разгонять Аглея до автострады в направлении трейлер корта о которой ему по секрету рассказал Дэнни Кардак: "Нам, пожалуй, действительно стоит снять этот трейлер. Завтра же мы поженимся, а когда станем жить вместе, денег будет уходить меньше, тогда ты сможешь бросить халтуру у Гротволда, а может быть и ассистентство на кафедре английской литературы". Джим Усмехнула Андже, знаешь, дырявый карман денег не экономит. Зашьем!» в джим. На нитках разоришься. Посмотри сам, вместе с жидкой похлебкой и двухъярусными кроватями в спальных общежитиях стоит нам по 120 монет в месяц. Какой бы мы угол ни сняли, дешевле он не будет. Уж меньше, чем за обед студенческой столовой, с нас нигде не возьмут. Так что работу у Гротвальда, я не прошу, но, конечно, иметь свой угол и жить вместе неплохо. Я охотно поселюсь с тобой в трейлер или в маленькой квартире, только не надо морочить и себе и мне голову насчет дешевизны. Да ведь Можно, на первых порах отказаться от удобств, жить по-спартански. Даже спартанцы не ели руками. Нам в любом случае понадобится кое-какое утварь. Надо в чем то готовить еду, чем-нибудь её есть. Нужен обеденный стол, за которым мне страшно сесть. Нужен еще и письменный стол, за которым мы будем проверять работы студентов. Нужно еще минимум 4 стула, потому что два ты сразу же завалишь своими книгами и тетрадями. На полу спать не согласны, так что учти, потребуется еще матрац и на шкаф. Стало быть, я возьму дополнительную работу и куплю все необходимое, ни в коем случае. А вот я брошу свою диссертацию. И не спорь, ты должен бомбить этот биомедицинский статьями до тех пор, пока тебя не начнут печатать. Уж тогда от Offshore подыщет тебе что-нибудь поинтереснее, работать с ней студентами. «Черт возьми, воскликнул Джим. Мне уж кажется порой, что я никогда нигде ничего не напечатаю. Не крути, в голосе Ренджи вдруг зазвучала угроза. Да я не о том, Престижен оправдывался джим. Понимаешь, последняя статья словно сама ложилась на бумагу. Так что, если бы мне не пришлось тащиться на эти дурацкие занятия, профессор Тибольд Шорлс, глава кафедры всеобщей истории, высказывал откровенное недовольство, когда ассистенты пропускали занятия, которые вел лично он. Джиму прихоти начальства не нравились. Они были лишним довеском к стандартной ежедневной работе: проверка учебных текстов для студентов, посещениями библиотеки, с заказами книг по очередному курсу и прочее, прочее, прочее. Нелепая причуда шефа добавляла к рабочему времени Джима 6 часов в неделю на жалование 185 долларов в месяц. Не увеличивалось ни на цент. "Он что-нибудь сказал?" спросила Энджи. "Или ты опять не решился спросить его о ставке преподавателя?" Он явно был не в духе. Он? А может, ты? Джим растерянно заморгал. В прошлом году в Чикаго на семинаре Ассоциации историков Шорлс долго и подробно беседовал с Джимом и наконец пообещал ему должность преподавателя на возглавляемой им Шорлзом кафедре всеобщей истории. Вдохновленная открывшейся перспективой, Энн Джотлрыла работу над диссертации и подала документы на кафедру английской литературы Ривероу колледжа где был объявлен конкурс на замещение вакантной должности ассистента. Джим и Энже познакомились на последнем курсе Мичиганского университета. Однако Джим успел защититься еще 3 года назад. К их общей радости, Энджи дали место ассистента, несмотря на то, что она еще не удостоилась докторской степени. Итак, они устроились в одно академическое учреждение. Казалось, их будущее практически обеспечено. Однако, когда они прибыли в Ирвирово колледж, У Петра Дорожных планов не осталось и следа. Шорлс огорошил Джима, сообщив ему, что из-за неожиданно возникших финансовых трудностей Джим не получит место преподавателя, по крайней мере, до начала весеннего семестра. Тем не менее, ставка оставалась вакантной и по сей день. Жемо понадоблось пару недель, чтобыяснить себе истинную природу финансовых трудностей Шорлза. Кафедра истории Риверроу колледжа, как прочие любое другое академическое заведение, представляла собой мишень, которой до состояния дрошлага изрешетили внутренние интриги разного калибра. Две равные по силам фракции сталкивались с зубами буквально по любому вопросу. Но да, сам Шорл не примкнул ни к одной из них. Уже четыре года только и занимался тем, что лавка уворачивался от перекрестных выстрелов, но команда прекратить огонь не давал. Так что случив случае получить место преподавателя, равновесие сил могло нарушиться, то есть лодка перевернулась бы, а в этом случае первым утонет Шорлз. Козлом отпущенным каждой схватке, выступал заместитель Шорлза Профессор Теодор Н. Джелами, одна из фракций поддерживала его, поскольку Джелами всегда открыто выкладывал собеседнику все, что о нем думает. Соперничающая же фракция всячески протестовала против человека, который постоянно носит замшевые куртки и считает мотоцикл единственным достойным средством передвижения. Поговаривали, что Джелами собирается перед началом весеннего семестра покинуть Ривервуд колледж Впрочем, это были только слухи, тем не менее Шорл слишком опасался за собственную безопасность, чтобы включить в нового человека, тем более молодого и ретивого, а стало быть, непредсказуемого. Извини, Андже, с искренним раскаянием произнес Джим. Я вынужден битый час сидеть на его занятиях, бездельнича делая вид, что мне интересно слушать его байки. Потом я ни на секунду не могу забыть, как он обошелся с нами. Так что когда звенит звонок, мне страшно подойти к нему, чтобы заговорить, И если он откажет, я попросту выбью ему зубы. Недолгая, холодная и тяжёлая, как ледяная глыба пауза повисла в салоне мчавшейся машины. Джим уставился на какую-то далекую точку. За Глабовым стеклом и с облегчением почувствовал, что пальцы, уцепившиеся в руль, немного ослабили хватку. «Все нормально, Джим", Подбодрила его Энджи. "Если тебе действительно хочется выбыть зубы на то ты справедливо дёргаешь себя. Как-нибудь тебе еще предоставится случай поговорить с ним глаз на глаз в спокойной обстановке". Они опять замолчали. Кажется, здесь кивнул вправо, и чуть в сторону от дороги.